подбегаю к их калитке и дергаю на себя как раз в тот момент, когда в мою сторону выстреливает еще один заряд. «Берегитесь, Святослав!» Крик соседки эхом разносится вокруг, а я даже не знаю, что страшнее для меня сейчас. «Почему именно мне досталось столько счастья в Новый год? Да лучше бы, мать его, терпел!» Как я успеваю закрыть дверь, не представляю, но заряд такой силы, что дверь все же влетает в меня. Меня отбрасывает на землю. В глазах темнеет на несколько секунд, а я чувствую боль в затылке. Когда надо мной нависают три внимательные мордашки, мне хочется рвать и метать. — Он живой? В голове шумит, но голоса слышу. — Вроде да. Раздается с другой стороны еще один голос. Риты, если я правильно успел запомнить имена детей. — Я вам в задницы набью. Выдыхая сквозь зубы, поднимаясь и усаживаясь на снег. — А зачем пришел? Передо мной присаживается маленькая Рита. — Не ходил бы по соседям, целее был бы. — Рит, да он головой стукнулся, ну чего ты? За спиной говорит Ромка, брат этой бандитки. «Все, я уже здесь!» «Несу холодная Из двери выбегает Соня и поскальзывается, не успевает поймать равновесие. Влетает в меня с улоплем, и теперь мы с ней заваливаемся вместе. И кому нужен будет лед, неизвестно. «Свистунова!» Стону я сквозь зубы. «Ты меня добить решила!» «Не тыкайте мне!» Огрызается эта катастрофа. «Я тебе сейчас не только тыкну, но и...» «Соню обижать нельзя!» Строго произнусь Трома. едет дед Марус, подарок должен принести. Такие, как ваши сони подарки не заслуживают. Отвечая детям, я подталкиваю Свистунову, чтобы она встала с меня. Это какая-то идиотская закономерность сегодня, что на меня падают. Заслуживает! Обиженно выкрикивает трита а я замечаю в ее глазках слезы. О, нет! Только не это! Я не могу выносить детских слез. Это слишком для моей нервной системы. — Хорошо, хорошо, — быстро соглашаюсь я, смотря на Риту. — Согласен, погорячился. Соня заслужила подарок. — И вы не будете ее обижать, — уверенно заявляет Рома. — Не буду, — киваю я и поднимаюсь на ноги. В голове до сих пор шумит, но радует, что салюты больше не взрываются. — А вы мне скажете, кто вам разрешал пользоваться салютами? — Смотрю на детей. — Папа покупал на Новый год, — спокойно отвечает Ромка. А раз они с мамой уехали, то мы решили сами запустить. «Отлично — Отлично! — киваю я раздраженно. — А то, что детям запрещено пользоваться салютами, вы знаете? — спрашиваю строго. Перевожу взгляд на Соню, но она только губу нервно жует и тоже голову опустила. Дикая мысль поселяется в голове, но я жду ответа Говорили! — виновато вздыхает Рита. — Но мы так хотели, чтобы было красиво! — Марго, детка! — присаживаясь перед девчушкой. «А если бы кто-то пострадал?» «Мы не хотели!» И снова эти глазки состоящими в них слезками. святослав я понимаю, что мы снова причинили вам вред, но я постараюсь. Мне помощь ваша нужна!» Поднимаюсь на ноги, перебиваю Соню. «Всех вас!» «Немного не поняла!» Соня щурится, внимательно рассматривая меня. «Если вам нужна компенсация, то я вам ее предоставлю, но уже слишком поздно, и детям пора спать. Вы идете ко мне сейчас, все!» Указываю пальцами и на детей тоже. Забираем блюда, которые я себе заказал. А потом идем к вам. Что? Голос Свистуновой прямо полностью соответствует ее фамилии. А что ты хотела, Свистунова? Дети подарок себе заказали? Смотрю на нее внимательно. Считаю, он приехал сам. С доставкой надо мы с собственной едой.